Запланированный визит аристократ нанес необычайно быстро. Тем вечером Грека бражничал со своими лихими приятелями, которые вымещали свою злость на поколотивших банду Рейгенсы на ни в чем не повинных бутылках и кружках. Пошатывающийся Греко уже плелся домой по пустынной улице, когда заметил таинственный экипаж, остановившийся перед гостиницей, и тут же в тень. Еще более странным казался тот факт, что, начиная с момента, когда черная карета выкатилась из мрака, и заканчивая мигом, когда она остановилась, не раздалось ни единого звука. Конские копыта топтали мостовую, колёса повозки вращались, но ухо Грека не уловило ни топота, ни скрипов. «Карета аристократа!» Едва Грека сообразил это, опьянение мигом слетело с него. «Значит, мерзавец и за Задорис!» Любопытство и ревность к поклоннику-конкуренту удержали Грека на месте. В это время фонари на карнизе гостиницы высветили фигуру бледного мужчины, и без того окутанного ауры сверхъестественного. «Лорд собственной персоной, зуб даю! Грека инстинктивно чувствовал это. Он никогда не видел мужчину, приехавшего в черном экипаже, но описание внешности дьявола прочно засело в его сознании еще с той поры, когда он ребенком подслушивал разговоры старейшин. Вскоре карета уехала, а граф вошёл в гостиницу. «Какого чёрта его принесло в город?» Затуманенные алкоголем мозговые клетки никак не могли связать воедино графа, гостиницу и Дорис, но они, по крайней мере, подтолкнули Грека в правильном направлении. «Иди следом, дурень!» Затворив за собой дверь, Грека обнаружил застывшего за стойкой, видимо, зачарованного клерка. Глаза человека были широко раскрыты, а когда Грека помахал рукой перед его лицом, зрачки остались неподвижны. Так что сынок мэра без помех открыл регистрационный журнал, в наличии имелось 10 комнат, все на втором этаже. И лишь один гость, отправленный, судя по записи, в номер 207. Имя Чарльз Э. Чан. Род занятий. Актёр. Осторожно, стараясь ступать совершенно бесшумно, Грека на цыпочках поднялся по лестнице и подкрался к нужной двери. Из щели у порога падала на пол полоска света. «Не думаю, что вампир явился сюда, чтобы хлебнуть крови гостя. Может, это один из закадочных дружков графа?» «Не удивлюсь, если актеришку позвали на подмогу, чтобы прибрать к рукам Дорис». Грека вытащил из кармана нечто напоминающее стетоскоп, сделанный из тонкой медной проволоки. Такие подслушивающие устройства рекомендовались охотникам. Недавно Грека выиграл эту штуковину в карты. Тончайшая паутинка, натянутая на крошечное отверстие в колокольчике, улавливала голоса, неразличимые человеческим ухом, усиливала их и передавала по медной проволочке тому, кто подслушивал». Обычно это приспособление использовалось в поисках логова сверхъестественных существ, приближаться к которым слишком опасно, но Грека успел его опробовать на окнах всех молодых девушек города. Приладив колокольчик к двери с помощью присоски, Санаком и вострил уши и замер. По ту сторону створки звучал голос, который никак не мог принадлежать человеку «Голос не от мира сего». Для верности Грека прижал ухо к замочной скважине. Рейген Сэй несказанно поразился, когда запертая оказалась дверь беззвучно распахнулась и в комнату неторопливо шагнула фигура в черном. Быстро опознав гости аристократа, бандит продолжил недоумевать касательно причины визита лорда, хотя не мог не заметить появившиеся на столе клинки срокопуты. Незваный посетитель, чьи очи пылали адским пламенем, сделал молодчику поистине абсурдное предложение. «Мне известно все о тебе и твоей банде», — заявил он что вы перебили патрульный отряд сил обороны фронтира и что безуспешно пытались прикончить некую молодую леди. У меня к этой девушке дело, но кое-кто стоит на моем пути. Это тот, с кем вы встретились в тумане. Тот, кого ты -то оказался бессилен остановить. Ради всего святого, о чем это ты?» Притворился непонимающим Рейгенсей. «Я всего лишь странствующий артист. При одном упоминании о столь грязных деяниях у меня кровь холодеет в жилах». Облачённый в чёрное гость холодно рассмеялся и швырнул на кровать серебряную бляху. Значок принадлежал командиру отряда сов. «Ты полагал, что трупы людей и лошадей съедены или сожжены, а пепел развеян по ветру? Увы, но в данном случае это не так. Следящее устройство моего замка связано со спутником-шпионом, и когда я пробуждаюсь, они моментально информируют меня о событиях в полосе Фронтира. Эта бляха воссоздана из молекул золы, собранной на месте погребального костра». У меня также имеются сделанные со спутника фотографии. Твоей и твоей группы в момент бойни. Нет нужды говорить, что случится, если данная информация станет известна не только в этой деревушке, но и во всех иных уголках мира, которые низшая людская раса называет домом. Услышав эти слова, Рейгенса и метнул клинки. Оружие ударилось и невидимый барьер, защищающий шантажиста аристократа, и вонзилась в пол. По правде говоря, именно в этот момент Рейгенса сдался. Я еще не упомянул о девушке. «Продолжил аристократ. Не удивлюсь, если она поутру посетит шерифа, и, уверяю, тебя не замедлит рассказать ему все о тебе и твоей банде. Полагаю, ты сдержался в городе единственно, чтобы убить девчонку, прежде чем она заговорит, но пока на ее стороне тот человек, прикончить ее будет не так-то просто. Как-никак твой противник – Дампир. В нем течет кровь моего рода. Неважно, какой способ действий ты изберешь, тебя и твою группу ждет неминуемая смерть. Но зачем ты говоришь мне всё это?» «Чего ты хочешь от нас?» Голос Рейгенсея стал спокойным, потому что ночной гость был прав. Во всем кроме одного, а потому бандит решил, что дальнейшее сопротивление бесполезно. «Думаю, я могу предложить тебе помощь. Вот неожиданность. Как только щенок мешающим не погибнет, а девушка станет моей, меня не будет больше занимать то, что творится в низшем мире людишек». «Но как?» Злобный огонь полыхнул в глазах Рейгенсея, Он понял, что ему выпала возможность расправиться с гадёнышем из тумана. Именно в этом пункте граф ошибся. Он оставил троих своих соратников в лесном лагере и явился в город в одиночку не для того, чтобы заставить девицу замолчать. Нет, это тоже входило в план, но истинная цель была куда более личной. Он загнал маленькую пташку туда, где можно было оторвать ей крылышки, лапки и свернуть ее тонкую шейку, враг сопернику вел ее прямо из-под носа. Хуже того... Он познал унижение, парализованные призрачной аурой, не давшие ему и пальцем пошевелить, чтобы расправиться с противником, а после еще непобедимые клинки-сорокопуты, которыми он так гордился, были сбиты на лету одним ударом. Рейген Сей пришел в город, чтобы заставить врага заплатить за все. Он жаждал мести. При исполненной ненависти к неведомому противнику, банда согласилась с планом главаря. Он вернулся в город один, чтобы не вызывать лишних подозрений, когда начнет разыскивать девушку ее таинственного покровителя. Однако ожидания у городских ворот ничего не дало. Расспрашивая едва ли не каждого встречного, он ухитрился узнать разве что имя девицы и место ее проживания. В другое время скорый на расправу разбойник отправился бы прямиком туда, но сейчас, едва он вспоминал о необъяснимой силе спутника девушки, которого в городе никто так и не сумел опознать, пламя его мстительных замыслов мгновенно заливала ледяная рассудочная волна – Рейген Сей ненадолго покинул город, встретился со своими приспешниками и приказал им следить за фермой Дорис, после чего вернулся обратно, собирать о противнике всю возможную информацию. И вот, хотя знаний у него не прибавилось, он приобрел такого могущественного союзника, о котором прежде не мог и мечтать. «И как мы это сделаем?» — снова спросил Рейген Сей. «Вот что ты должен предпринять». Беседа демона в чёрном и красавца-злодея продолжилась еще некоторое время. Вскоре гость бросил на кровать нечто длинное, тонкое, похожее на свечку. «Это благовонная временная ловушка, обращающая день в ночь, а ночь в день. Я даю тебе особо сильный препарат. Когда приблизишься к дампиру, зажги огонь, а потом быстро притуши. Его защита должна пасть, и тогда ты убьешь его. Однако, предупреждая твои мысли насчёт нового использования ловушки, замечу, что ее можно использовать лишь дважды. Нужно только хорошенько встряхнуть ее, и она загорится. Подожди, пожалуйста, минутку! воскликнул Рейгенсей, надеясь остановить удаляющуюся фигуру. Я осмелюсь попросить тебя еще об одной милости. Милости! Голос пришельца прозвучал узадаченный и рассерженно разом. Да, сэр! кивнув и улыбнувшись, Рейгенсе, изложил свою просьбу. Я молюсь сделать меня одним из аристократов. О, не гневайся так! Пожалуйста, просто выслушай меня! Я не мог не задаться вопросом, почему ты выбрал партнером в этом деле именно меня. Если достаточно одного благовония, довериться можно было бы практически любому человеку. Мы живем во времена, когда родители убивают собственных детей за золотую монету и новое копье. И то, что ты озаботился лично повидаться со мной, доказывает, что убить дампира не так-то просто. Тебе необходим кто-то, обладающий моими умениями. Я и сам знаю кое-что о дампирах. Хуже врагов не сыскать. Но в этом парне чувствуется нечто особенно могущественное, «Столь пугающее, что и описать нельзя. Это необычный дампир. При всем моем уважении, тебе недостаточно просто закрыть глаза на преступления моей группы. Я не прошу той же милости для всех четверых, но для себя я бы желал быть принятым в благословенные ряды знати». Застывшая в тени фигура молчала. Любое имеющее сердце, услышав Рейген Сея, непременно вскричал бы «Предатель!». Впрочем, как отреагировали бы трое членов его банды, сказать наверняка нельзя, но мир никогда не испытывал недостатка в отступниках. Страшась адских демонов, в глубине души люди взирали на ужасных вампиров с завистью. Могущество и бессмертие так соблазнительны. «Что скажешь?» – спросил Рейгин Сэй. Чёрный посетитель в ответ лишь кивнул, и тогда бандит согласился в знак согласия. «Значит, твое поручение будет исполнено!» «Позабудься об этом!» И фигура в черном удалилась. Прежде чем вернуться в замок, вампира ждал еще один визит. В неверном свете потолочного светильника граф не заметил человека, что затаился в коридоре.